Глава 8. Бессмысленный совет. Обратный путь до входа под землю проделали быстро. Как прошло? Скупо уточнил подпиравший стену рядом с проемом камень, убирая выхваченный при нашем появлении револьвер обратно в кабуру. Терпимо! отозвался я. Посмотрел на дверь, прикинул время и распорядился. Вот что, делаем привал на 3 часа, затем быстрым маршем обратно в долину. Главное, чтобы под землей прошло без приключений. Еще одна встреча с шепотом меня не прельщает. И придется магов разбросать по колонне, когда всем отрядом под землю сунемся. Но пока что отдых. Времени не так много, но оно есть. Не стоит рвать жилы и торопиться. Забег по горам нас порядочно вымотал, особенно если вспомнить, что до него мы полдня ползали по подземельям. «Может, для начала запрёмся в подземелье?» — высказал здравую мысль Венк. «Там гораздо безопаснее». «Запирайтесь, я останусь снаружи. Хочу попробовать открыть дверь с этой стороны. Это куда лучше, чем оставлять тут ночью стражников». Бахал, я постучал по груди. Готовься открыть дверь по первому требованию. Намек наемник понял. Ты уверен, что амулет пробьет через стены древних? Усомнился он. Вот и проверим. Если не пробьет, то откроешь ее через 10 минут. Тогда и я останусь, предложил Венк. Интересно посмотреть, как двери древних выглядят со стороны. Как и говорил Бахал, стоило отойти от дверей, и они стали закрываться. Но если открывались они быстро, то закрывались довольно медленно. А стоило подойти на те самые два метра, и каменная плита замирала, не двигаясь с места. «Какие интересные чары!» В глазах Венга вновь загорелся огонек исследовательского азарта. «Проверяем. Гарн, ты меня слышишь?» Раздалось в моей голове, когда дверь окончательно закрылась. «Все в порядке. Амулеты действуют». Отозвался я, внимательно изучая ставшую частью скалы стену. Если с внутренней стороны дверь была гладкой, словно стекло, то с внешней она представляла собой кусок скалы. Нет, если подойти поближе, да внимательно приглядеться, становится заметна некоторая неправильность, дверной контур. Но нужно знать, куда смотреть. Просто скользнув взглядом, ничего не найдешь. Идеальная маскировка. И это спустя... Сколько там прошло тысяч лет со времен древних? Сама пещера при ближайшем рассмотрении не поражала воображение своими размерами и казалась совершенно обычной, как тысячи других таких же пещер в обилии разбросанных по гнилым горам. Собственно, именно поэтому горы когда-то так и назвали. Я искал в ней какие-то неправильные, нехарактерные черты, выдающие искусственное происхождение, но не находил их. Либо ход удачно проложили точно в природную пещеру, либо древние позаботились и о подобной мелочи, сделав все настолько естественным, насколько это возможно. — Что там говорил Бахал? Несколько часов возился? — простонал Венг, вытирая взмокший лоб рукавом. — Охотно в это верю. Мы бились над дверью битый час, но результат был нулевым. Бахал дважды выходил на связь, один раз наемник не утерпел и открыл дверь со своей стороны. Заодно проверили, что эта проклятая дверь нормально работает. А то вот вышло бы хохма, не сумей он ее открыть. Этот момент я как-то упустил, не подумал. А ведь мог застрять снаружи, в теплой компании местных тварей и древолюбов. «Ау, паранойя! Почему ты нагло дрыхнешь, когда так нужна?» Я уже готовился сдаться, когда стена под моей ладонью ушла вперед, Древний механизм вновь ожил. «Может, стоит поставить метку?» предложил Венг, кивнув на походную чернильницу, все еще бесевшую на шее бахала, словно амулет. Чтобы погоня древолюбов меньше мучилась. Если за нами будет погоня, то дверь ее надолго не остановит, возразил маг. Проще завалить пещеру. А так при отходе будет меньше проблем. Любой сможет открыть дверь. В чем-то он прав. Ладно, в этот раз маг прав практически во всем. Даже у Фольхов такое бывает. Редко, но бывает. Я молча протянул габахалу руку. Наемник также молча снял со своей шеи походную чернильницу, похожую на маленькую флягу, передал ее мне так же, как и кисточку со следами засохших чернил. Спустя отмеренное время дверь вновь закрылась, породив во мне мимолетный, но вместе с тем довольно сильный приступ страха. А вдруг вот именно сейчас древний механизм даст сбой, не откроется, и останусь я один на один с древолюбами и пустошью? Так, если память мне не изменяет, то это где-то здесь. Камень вновь послушно провалился под моей ладонью. Пока дверь поднимается, быстро взмахиваю кистью, оставив на камне четкий черный след. Все, можно продолжать путь. Атаковать этой ночью? Принц был удивлен скоростью развития событий и не пытался этого скрыть. Я устало кивнул. Короткий доклад вышел не таким коротким. Ронг Олн затребовал подробности и не спешил принимать окончательное решение. Лучше бы он все так хорошо обдумывал, прежде чем в долину лезть. «Минус две верховные — прекрасная возможность», — повторил я, чувствуя, что начинаю закипать. «Или ваше высочество кого-то или что-то ждет». «Время. Скоро вечер, и нужно начинать подготовку. Пока необходимые силы соберутся, пока те же припасы и воду разделят и раздадут, все это время. Да и отдохнуть не помешает. Ночь будет бессонной, а утро не лучше». «Хорошо. Я немедленно соберу военный совет», — кивнул принц. «Я прикрыл глаза. Нельзя ругаться с принцем. Очень хочется, но нельзя». Да и чего я ждал? Предложил реалистичный план, молодец. Сбегал на разведку и все осмотрел, отлично. А теперь, мальчик, отойди в сторону. Взрослые дяди будут принимать решения и командовать. Впрочем, сейчас мне хочется просто отдохнуть, выкроив для сна хотя бы три часа. Должен признать, совет собрался минуты за три. В большой общей комнате казармы сразу стало тесно. А я почувствовал себя откровенно лишним. Слишком много незнакомых, но влиятельных лиц, и я в центре их внимания. Одни посматривали на меня с удивлением, другие с интересом. А кое-кто, не будем показывать пальцем на графа Сулиса Эно Интон, с нескрываемой ненавистью. Титулованный прислужник принца так и не забыл обстоятельства наших недолгих встреч. Интересно, награду за мою голову он отозвал или она все еще назначена? Этот малый двор был невелик, всего 7 человек, но титулы, чины и звания внушали. Если не самые сливки империи, то весьма близко к этому. У всех присутствующих имелся как минимум графский титул или генеральское звание, либо приравненное к таковому. Все же у магов своя иерархия званий, да и часть герцогов цепляется за какие-то там древние традиции и в своих дружинах использует собственные аналоги. И в этом цветущем саду шипастых роз из чинов и титулов появляюсь скромный я. То ли сорняк-чертополох, то ли и вовсе куча компоста. Тут каждый из присутствующих думал в меру собственной испорченности. Даже Венг, а он среди своих, чувствовал себя неуютно. Вновь пришлось повторять план, озвученный принцу, отвечать на вопросы. Должен признать, большая их часть была по существу. «Лосвельк, вы уверены, что вас не заметили?» Поинтересовался маркиз Пор Асгер, старший не только по титулу и званию, но и по возрасту. В основном в свете принца были ровесники Ронга Олна, мужчины средних лет, Но этот мэтр магии и вице-адмирал Неба был исключением и давно разменял шестой десяток. Насколько я помню, он успеет стать герцогом, но погибнет в самом начале войны. «Мы сильно рискуем с этим прорывом. Возможно, Альвы просто хотят вытащить нас из долины и уничтожить», — закончил он свою мысль. «А мне этот план нравится». Встал на мою сторону Андер Инадр, второй и последний маркиз в свите принца. В противовес наследнику дома Асгер, наследник герцогства Инадр был самым молодым в этой комнате, разумеется, исключая меня и Венга. «Если помощи не будет, то нам так и так конец», — продолжил маркиз. Про его судьбу я ничего не помнил. «Если рисковать, то сейчас, пока люди не начали терять силы из-за уменьшения пайков». Остальные свицкие предпочли отмолчаться. «Риск есть, ваше сиятельство», — не стал отрицать я. «Нельзя сказать, что мысль насчет ловушки не приходила мне в голову. Древолюбы не так просты, как многим кажется, но иного выхода у нас нет. И это правда, с которой сложно спорить. Если наша удача, и неудача вовсе, а хитрый расчет древолюбов, то не знаю, просто не знаю. Этот прорыв — наш единственный шанс». «Альтернатива — бегство по подземельям, но и тут не все так просто. Там свои риски, тут свои». «Помощь в ближайшие дни точно не сможет подойти!» Не отступал небесный адмирал. «В степном страже нет второго генерала дютанта, способного все так быстро организовать. Да и маги нужны, а взять их негде!» Поддержал меня Венг. «Тогда у нас и правда нет выбора!» Тяжело вздохнув, согласился маркиз Асгер. «Я за прорыв!» «Кто возглавит застрельщиков?» «Как я понимаю, под застрельщиками адмирал имеет в виду отряд, что пройдет через подземелья и первым нанесет удар. Надеюсь, его возглавит кто-то нормальный, способный слушать советы от простого наемника сквайра. В идеале Венг». Лас Гарнвельк все это начал. Будет справедливо, если он и станет командовать», внезапно предложил Третий Принц. «Я почувствовал, как мои брови непроизвольно наползают на лоб». Тут такая плеяда старших, более опытных, спорно, и куда более родовитых, бесспорно, офицеров, что на подобное я не рассчитывал. Нормальный командир, который будет слушать мои советы, был бы огромной удачей, но отдать руководство мне, если принц хочет заработать больше очков в моих глазах, то ему это удалось. Когда принц что-то предлагает, можно смело считать, что это не просьба, а приказ. И собравшиеся Фольхи об этом прекрасно знали, поэтому и споров не было. Хотя взглядом графа Сулиса Эна Интон можно было убивать. Молод больно, но этот недостаток быстро проходит. Только и проворчал пор Азгер, но других возражений с его стороны не последовало. Вот и хорошо, маркиз Азгер, с вас, маги. Нужен малый круг. Знаю. Принц поднял вверх ладонь, пресекая возражение. — К утру оставшиеся маги выбьются из сил и не смогут помочь. Но если все получится, то их помощи не понадобится. — Ночью можно слегка ослабить защиту, — выдвинул встречное предложение Маркиз. — Магов оставим на виду, но большая часть будет просто отдыхать, не участвуя в подпитке защиты. Тогда утром можно рассчитывать на слабую, но поддержку. Нам главное из долины вырваться, а там он решительно впечатал кулак в ладонь. «Так и поступим», — согласился принц. «Андер, с тебя латники и сержанты». «Сделаю в лучшем виде», — согласился наследник герцогства Инадр. «Совет закончен, все свободны», — махнул рукой принц. «Наконец-то! Зачем понадобилась эта бесполезная говорильня? Эти полчаса я бы с удовольствием потратил на отдых. Немедленно этим займусь, пока фольхи решают, кого в мой отряд отдать». Ласвельк, задержитесь, приказал Ронг Олн, разом порушив все мои мечты об отдыхе. Неужели я так много хочу? Принц прошелся по более чем скромной комнате. В его руках появилась длинная бутылка из темного стекла. Присаживайтесь, Ласвельк. Вижу, вы устали. Вина. У меня осталась последняя бутылка игристой ночной лозы. Воздержусь, Ваше высочество. Примета плохая. Пить нужно после битвы, а не перед. — отозвался я, старательно пряча раздражение. — Рон Колн стал слишком приветлив. Плохой знак. Видимо, будет в очередной раз перетягивать меня на свою сторону. — Зачем? — А просто, чтобы было. Да и брату нос можно утереть. Ты не смог, а я сделал. Так себе компенсация за фактический разгром, но поражение все же подсластит. — Что же? Принц не без сожаления покачал в руке объемистую бутылку и отложил ее в сторону. «Тогда и я воздержусь, раз примета плохая. Но ты, Гарн, должен будешь обязательно выпить со мной после победы». «Кто я такой, чтобы отказываться от подобной чести?» — соврал я. «Видимо, недостаточно искренне». «Кто такой Ласвельг?» — хищно усмехнулся Ронг Олн, явно разгадав мое притворство. «Поверь, этот вопрос мучает не только меня». «Одно можно сказать наверняка. Он очень интересный человек, этот лас Вельк. Интересный и непонятный. Ты знаешь, что тебя несколько раз проверяли. Мои люди, люди императора, да и брат в стороне не остался. Не являюсь ли я агентом островитян или притворщиком альвов?» «Еще одна интересная оговорка», — констатировал он. «Ты говоришь о притворщиках, словно точно знаешь об их существовании». «А ведь для большинства жителей Империи, включая многих фольхов, они всего лишь миф. Страшная сказка на ночь. Слишком много знаний для одного, весьма юного парня. Не находишь? А твоя граничащая с наглостью дерзость. С одной стороны взглянешь, и ты вроде бы сама воплощенная вежливость. Но тебя выдают глаза. Признай, я ведь тебе не нравлюсь». «Вы не золотой или красивая ласа, чтобы всем нравиться?» «Хорошая попытка уйти от ответа, но мне хочется его услышать». «Не нравитесь», — признал я. «Но спешу вас обрадовать, его высочество Сандер Олн мне тоже не нравится». «А император?» — заинтересовался третий принц. «Ответ будет попахивать государственной изменой», — криво усмехнулся я. «Раз пошла игра в откровенность, то поиграем». «Закопать меня принц может и без всяких поводов, было бы желание. А пока я ему интересен и не опасен, можно не волноваться. Драконы с комарами не воюют». «Даже так? А что ты думаешь о системе фольхов и устройстве империи?» «Ответ тот же, что и выше. Но я понятия не имею, как можно это изменить. Да и не собираюсь этого делать. Любая власть — то еще дерьмо. Но государству нужны золотари». «Ну да, а ты в стране и весь такой чистый, незаляпанный», — скривился Ронг Олн. «Интересная позиция, но хотя бы честная. Что ты вообще хочешь от жизни? К чему стремишься?» «Если я отвечу пафосной фразой «спасти империю», вы мне поверите?» «Нет, я не собираюсь бросаться в объятия третьего принца и открывать ему правду, но донести определенные мысли стоит попытаться». «Все идет неправильно, события слишком ускорились, и былой план можно выбрасывать». «Кому-то другому, может, и не поверил бы», — задумался ронг он. «А тебе? Считаешь, что Империи что-то угрожает?» Он огляделся, вспомнил наше плачевное положение и добавил. «Альве, это мелочь, небольшая насмешка судьбы. Кто же знал, что им так интересно эти проклятые древние? Эден слишком силен». Поверь, альвы это отлично понимают. Пока что силен. Внес корректировки я. Рискованно в лицо принцу это говорить, но стоит попытаться. Я считаю, что эта глупая игра за титул главного наследника разрушает империю. Принц нахмурился. Прекрасно его понимаю. Яйца курицу не учат. Но он сам хотел правдивый ответ. А этот близок к нему как никогда. У тебя есть другое предложение? Холодно поинтересовался он. «Выход?» «Давай, поделись». Отказ одного из принцев от борьбы. Не только за себя, но и за всех своих наследников. Но озвучивать такое предложение я не стану. Бессмысленно. Никто из принцев на это не пойдет. Во-первых, просто не захочет. А во-вторых, его не поймет собственное окружение. На самом деле принцы в этой сложной формуле власти всего лишь переменные. Знамя, которое легко заменить. — Альтернативой этой, как ты говоришь, игре станет большая война между Севером и Югом, — наставительно добавил Ронг Олн, когда пауза затянулась. — Я не должен тебе этого говорить, — добавил он, сбавив тон, — но мой отец слишком заигрался с фольхами. Он не просто разделил фольхстаг на северян и южан, а фактически превратил старое соперничество во вражду, близкую к ненависти. «С одной стороны, играя на противоречиях двух фракций, император может добиться нужных ему решений. Но с другой, с каждым годом раскол между севером и югом становится все больше. Может, я и поспешил с этим вторжением в вольную марку, но это был шанс быстро и просто решить назревшую проблему». «И стать императором». Передо мной Ронгу Олну не стоило играть в благородство, притворяться». «Тяга к власти у него в крови, как и у любого высокородного фольха, который находится к этой власти достаточно близко. Слишком сладкий и дурманящий запахом плод, чтобы от него отказываться». «Для начала наследником, согласился принц, — «а затем и императором. Если бы я выполнил условия отца, то южане не посмели бы оспорить мои права. Пусть это и игра, но пока что все играют по правилам». «Пока что». Эхом отозвался я. «Открыть часть карт?» «Нет, подожду. Вырвемся из ловушки и продолжим этот разговор». «Что же? Благодарю за беседу, Сквайр». Демонстрируя, что разговор закончен, принц поднялся, заставив и меня вскочить. «Благодушие благодушием, а этикет этикетом». «Это было познавательно», — продолжил он. «Пассаж про золотарей я запомнил. Обязательно поделюсь им в подходящей компании». «Надеюсь, завтра всем нам будет способствовать удача, и вы выполните свое обещание выпить вина в моей компании. Идите и победите, Сквайр Гарнвельк. награда будет императорская, это я вам обещаю». Он улыбнулся чему-то своему, и от этой улыбки мне стало не по себе, во что я опять ввязался, причем почти добровольно, как бы мне потом не пришлось жалеть о спасении северян. Впрочем, их еще нужно спасти.